Глава 29. Белый флаг странников. «Адмирал, на нас наведены энергетические и ракетные орудия противника. Активирую готовность орудий и щитов», — доложил компьютер. «Отставить активацию орудий», — скомандовал я. «Есть отставить активацию орудий». «Сперед предвидения. Дай понимание символа, аналогичное белому флагу, понятное в известных тебе разумных мирах». В моем сознании тут же возникло белое пятно на темном фоне. Обама, выведен фронтальные мониторы, белый круг на черном. Белый круг выведен. Рейтинг пришел вместе с полностью восстановившимися силами. Чак, спиритрейтинг, плюс 200 тысяч. Рейтинг повышен до 640 тысяч. Ранг повышен до 8 -го. Повышена магия до 9-го. Хилерство 2. Эйни, спиритрейтинг плюс 200 тысяч. Рейтинг повышен до 670, ранг повышен до 7, здравый смысл 2, повышен стрелок до 6, повышено предвидение до 4. Мяч. Спирит рейтинг плюс 200 тысяч, рейтинг повышен до 640 тысяч, ранг повышен до 8, телекинез 3, повышено фехтование до 4, повышено скрытность до 2, повышено метание до 2. Хелл Клаус. Спирит рейтинг. Плюс 200 тысяч. Рейтинг повышен до 790 тысяч. Ранг повышен до 5. -го. Повышена магия до 6. Повышено предвидение до 5. -го. Эмпатия 2. Обретен навык телепатия 1. ТКи. спирит рейтинг плюс 200 тысяч. Рейтинг повышен до 550 тысяч. Ранг повышен до 9. -го. Повышена телепатия до 10. Как-то странно опять начислилось. Расстроился мяч. Особенно мне и Хэлло. Это не важно. Выдохнул я. Почему это? Как раз важно. Как с таким разбросом убивать? Развел лапы кот. Зато у нас Макс с девяткой в навыке и телепат с десяткой. Поддакнула Эйни. А ты будто и не расстроен, что твои единицы плавно по скиллам расползлись. Из-под лобья посмотрел на меня кот, ища то ли поддержки, то ли сочувствия. Мы либо победим, либо сгинем, так что рейтинг не важен совсем. Обама. Санитарных дронов в рубку, удалить трупы в мусорный отсек, оружие и девайсы сложить в кучу в углу. Принято. Громкую связь на весь корабль. Есть громкая связь. Уважаемый экипаж Обамы Первого, жители Терры, вас обманом втянули в тяжкие преступления против многих разумных видов, населяющих нашу Вселенную. И всем нам придется ответить за геноцид на СВИ-236. Однако вы можете присоединиться к системе Спирит и покончить с тьмой в ваших душах. Это говорю вам я, ваш соотечественник, Хел Клаус. Я взял контроль над кораблем и теперь веду переговоры с флотом разумных миров, чтобы выжечь Тирепс отовсюду, как опасную систему, приведшую терру катастрофе. «Примите спирит и не противьтесь судьбе! Сложите оружие! Мы не хотим кровопролития!» Я посторонился, уступая дорогу очередному санитарному дрону, который тащил посиневшее от яда, вздувшееся, одеревеневшее в гримасе предсмертного ужаса тело. «Те, кто не желают идти по пути спасения, могут отправиться через портал домой. Мы отправим вас одинаковыми партиями на Байконур». «Поэтому следуйте в портальный холл». «Обама, конец трансляции». «Есть». Хел, но ведь Байконура уже нет. Куда они полетят?» Непонимающе поинтересовалась Эйни. Краем глаза я заметил усмешку на лице Тайкиая. Этот хитрец уже все понял. Или же прочел в моей голове. «Обама, отключить питание от портала». По безоружным не стрелять, только если они приближаются к блоку управления. Усилить оборону на подходах к рубке. Отдал я команду бортовому компьютеру. Есть. Хелл, повторила Эйни. В ее голосе проскользнула настороженность. Я повернулся к ней. У нас тут примерно 10 тысяч бойцов АФ после катапультации жилблоков. Среди них адепты, технарии, посвященные и непосвященные. Это все еще много и вполне достаточно, чтобы нас разорвать на части. Поэтому договоримся так. Тех, кто захочет к нам, примем. Тех, кто захочет воевать, уничтожим. Но портал же не сможет отправить их на терру. Зато вполне сможет выкинуть их вместе с грузом в открытый космос. Ответил ей ай Но это же... Они же твои соотечественники. Те, что откажутся воевать. «Это потому, что у них был выбор. Если бы выбора не было, они бы дрались с нами до последнего. То, что я собираюсь удалить их с корабля, чем-то хуже твоей лучевой винтовки? Или вы передумали побеждать?» «Я этого не видела», — насупилась девушка. «Конечно ты этого не видела. Спирита ведь еще тут не было. И вообще, может, он бережет твою душу, поручая принимать сложные решения тому, кому все равно». Эмпатия буквально жгла меня огнем изнутри. Где-то в глубине сознания эй не знала, что я прав, и что от этого решения зависит не только наша жизнь, но и успех всей экспедиции. «Это все из-за рейтинга, да? Ты просто хочешь получить его больше!» Бросила она в сердцах, ошибочно сравнивая меня с собой. Я сбросил ей единицы и телепатия скрин того, что привело их на терру. Группа стояла у черного зеркала, расстроенная его ответом. Мир Земли, где жила положительная самолит, населяла 99,9% адептов Тирипса. Комрады! обратился к команде собаковидной Фурид Лиза. «Может, не пойдете?» Спирит закрыла глаза Эйни, видимо, что-то высчитывая и сверяясь со своим здравым смыслом. Мяч недовольно покачал головой. «Там рейтинга Буран!»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 Попытался вразумить ее чак, но девушку уже было не остановить. «Голосуем», — улыбнулась она. «Я за прорыв в осиное гнездо». «Да, милая моя Эйни, я тут только ради рейтинга», — ответил я, возможно, чуть жестче, чем стоило. Однако мне необходимо было напомнить девочке, куда она сунула свою хвостатую беспечную задницу. Эйни резко развернулась, бросив через плечо я на периметр скажи своим железякам чтобы они меня не застрелили отличное замечание обама внеси в исключение всех кто в этой комнате поддерживать огнем защищать есть отозвался компьютер эй не да ладно тебе мы развел лапами мяч поспешив за леса девочкой на его мехкостюме уже были прицеплены адмиральские ручные лазеры стилизованные под старинные пистоли И когда только успел, мародер, мелькнула у меня мысль. На мостике остался лишь я, телепат и Чак, который подошел ко мне ближе и спросил. «Ну, какой дальше план?» «Надо выходить на связь и начинать диалог». «Обама, есть движение к портальной комнате?» «Есть». «Дай развернутую справку по идущим». 3353 человека». «Как соберутся? Открыть задние двери...» и разгерметизировать портальную комнату. Держать ее открытой до угасания биометрики всех вошедших. Есть. Так, будем считать, что на корабле осталось около 6600 противников или будущих сторонников. Уродская война. Покачал головой Чак. А почему ты сейчас не Сейни? Без меня она быстрее придет в себя. К тому же я как маг полезнее на мостике, чем на фронтлайне сообщил мне Вульфин. Я снова поймал себя на мысли, что проникаюсь к нему уважением. Парень умеет выделять главное отсекать второстепенное, и все ради того, чтобы все вернулись живыми в свой мир. Адмирал Хелл. Засечен переход на сверхсветовых скоростях. Вывести на экраны. Пространство дернулось, и в относительной близости от Обамы переместился линкор террорианского флота уже с открытыми бойницами. Тяжелый корабль, 500 метров в длину, с изящной легкостью, не свойственной такому объему железа, развернулся к нам острым носом, принимая положение для атаки. Адмирал Хелл, у нас входящий сигнал с линкора смешная кость. Давай поговорим. Всю энергию щитов на левый борт. В рубке появилась голограмма в человеческий рост. На меня смотрел низкорослый крепкий мужчина в строгом кителе и походной полевой кепочке со знаком черепа фури на кокарде. Я адмирал Бизул Вайнер. Вы арестованы. Примите конвойную группу или будете уничтожены? Бизул со смешной кости. С тобой говорит трипл нулевой спирита и пророк Терра Хел Клаус: и Я бы на твоем месте закрыл бойницы. и я тебе ссаный кот в последний раз предлагаю сдаться. Или я зажарю вас и ваш небоевой корабль. А почему не жаришь-то? Усмехнулся я в мыслях. Боится принять ответственность за порчу террорианского флагмана, предположил Тайки Ай. Саному коту нужно время. Улыбнулся я, сказав чистую правду. Мне действительно нужно было время, чтобы подумать и дождаться связи с флотом. У тебя нет времени, рявкнул Безул. До моей эмпатии донеслась настолько адресная волна ненависти, что ее почувствовали и Чак, и Тайки Ай. «Ну, время доказать, что я не пустослов», — шепнул телепат в спирит-канал. «Чак, дай мне силы на переход эмпатической связи по каналу». Тайки Ай закрыл глаза, посылая свое сознание по такой ощутимой сейчас эмпатической связи. Подталкиваемой силой магии Чака он в мгновение ока очутился у пышущего гневом контрадмирала адмирала А.Ф. Душа адепта защищалась силой какого-то навыка, равного семи. Это был хороший уровень, особенно учитывая его поделенную на мощность Вдобавок, его прикрывало тысяча адептов, что делало невозможным силовой взлом от слова совсем. «Покажи мне свой грех», произнес у себя в мыслях Тейки Ай, подбирая ключи к сознанию офицера. «Может, ты умный?» Сознание Безула дало положительный ответ. «Ты такой умный! Ты загнал мерзких фури в ловушку?» Легко, словно дуновением ветра, наложил тонкий телепатический цикл псионик. «Может, ты прекрасный любовник?» Сознание Безула снова ответило утвердительно. «Все девушки твои! Никто не сможет устоять перед тобой после такого куша!» Наложил второй отпирающий телепатический цикл тайки Ай. Успех был близок. Главное не ошибиться, иначе Т-1000 растопчет, даже не заметив. Мельком подумал Тэйки и в реальном мире на лысой голове выступил обильный пот. «Ты чудесный тактик?» Прозвучало предположение и вновь получило положительный ответ. вице адмирала дадут!» Кинул третий отпирающий цикл телепат. Мысли контр-адмирала поплыли эйфорическими всполохами. Этого хватило, чтобы взять контроль над его сознанием. «Смешная кость! Открыть шквальный огонь по фронтлайну флотилии противника!» выкрикнул контр-адмирал Безул Вайнер и сам удивился своим словам. «Есть открыть огонь!» Принял линкор и незамедлительно дал залп по флоту разумных миров. «Нет! Отставить!» завопил он, но было поздно. Волна ответного огня вспыхнула множеством звезд сразу со всех флотских кораблей. «Щиты! Световой прыжок назад на свит!» Не хватает энергии на световой прыжок. Все на щитах, совершая маневр. «Какой маневр они не прекратят! На энергию на двигатели, ручное управление!» Продолжал вопить он кому-то в рубке, когда все вокруг заполнило пламя. «Вот и щиты пригодились!» Улыбнулся Тайкиай, приходя в сознание, когда обломки смешной кости барабанили об энергетические барьеры Обамы I. «Капец нахер!» — открыл рот Чак. «Все готовы стать странниками?» — улыбнулся телепат. На меня тут же нахлынула тошнота. Тело буквально скрутило от той силы, что лилась от спирита. Рейтинга и вправду оказалось чересчур много. Чак. «Спирит». Достигнут 1 миллион личного рейтинга. Обретен ранг InRate. Доступно распределение 20 единиц силы в скиллы магия и хиллерство. Присвоено умение странник с доступом в миры нулевого первого и минус первого ранга. Эйни. Спирит. Достигнут миллион личного рейтинга. Обретен ранг InRate. Доступно распределение 20 единиц силы в скиллы здравый смысл, стрелок и предвидение. Присвоено умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Мяч. Спирит. Достигнут миллион личного рейтинга. Обретен ранг in rate, Доступно распределение 20 единиц силы в скиллы телекинез, фехтование, скрытность и метание. Присвоено умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Хел Клаус. Спирит. Достигнут миллион личного рейтинга. Обретен ранг инрейд. Доступно распределение 20 единиц силы в скиллы магия, предвидение, эмпатия и телепатия. Присвоено умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Ай» Спирит. Достигнут миллион личного рейтинга. Обретен ранг инрейт. Доступно распределение 20 единиц силы в скиллы Телепатия. Присвоено умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Дальнейшее накопление инрейтингового рейтинга в ранге «Инрейт» доступно по единице скилла за каждые 500 тысяч. Внимание! В правильном распределении единиц силы следующий сброс будет доступен после уплаты цены. Одна сила. «Омна махшивая! Что за нахер?» С воплем вбежал в рубку «Мяч», походивший со вздыбленной шерстью на белое, наэлектризованное облако, на которое напялили мех костюм. Чак оглядел себя и констатировал, «Ну, похоже, мы теперь ин рейтинговые странники Спирита со сброшенными единицами сил». «Так, а где Эйни?»